Сара. 5 декабря 2001 года. Среда. Сара с 7 утра находилась в участке Мака, все пыталась связаться по телефону с патологоанатомом, чтобы узнать результаты экспертизы волос, найденных на теле Эстер. Но в лаборатории никто не брал трубку. Проснулась она рано. Возле мотеля, там, где на Веронику Томпсон набросилась собака, все еще темнели следы крови. Оставив машину с Митти, Сара пешком отправилась в полицейский участок, чтобы собраться с мыслями. Роланд сидел в камере, где провел ночь. Камеры находились в глубине здания, за кухней, поэтому в кухню Сара не заходила. Пользовалась телефоном в дежурной части. Только положила трубку, как телефон зазвонил. Выждав немного, она ответила. «Я звоню по поводу пропавшей девочки», сказал женский голос. На линии были помехи, словно кто-то подслушивал разговор с другого аппарата. «С кем я могу поговорить? Я обратилась по адресу?» «Да, представьтесь, пожалуйста». Сара ощутила острую душевную боль. Увы, Эстер больше не считалась пропавшей. Саре не удалось ее спасти. «Антея, миссис Антея Брукс, вдова. Только сразу предупреждаю. Возможно, я не сообщу вам ничего стоящего. Для нас любая информация может оказаться полезной, миссис Брукс». Сара взяла блокнот. «Я так и подумала, потому и звоню. В пятницу после обеда я навещала подругу, Мод. «Это ведь тогда пропала девочка?» «Да», — ответила Сара, глянув на часы, чтобы зафиксировать время звонка в своих записях. «Я видела Стивена Бьянки в тот день, когда ехала туда. Он стоял на обочине». «Где это было?» Сара уже писала на новой странице. «На здесь из города возле счета «Спасибо, что посетили Дёртон» примерно в четверть третьего». Сара знала это место. По словам Стивена, именно там он и находился. Оттуда он никак не успел бы добраться до ручья. Начальник бригады, в которой работал Стивен, утверждал, что его машина простояла у конторы До самого вечера. Что он делал? Так вот, как раз поэтому я и запомнила, что видела его. Он мочился у щита. Прямо у дороги, на всеобщем обозрении. Я собиралась позвонить ему или его тете и высказать свое возмущение. Почему мужчины считают, что они могут гадить, где им вздумается? Кто дал им право? превращать весь мир в отхожее место. «Почему вы раньше не сообщили об этом?» Сара поморщилась, снова подумав, что они несколько дней продержали в камере невиновного. «А я уезжала на выходные», — игриво доложила женщина. «Недавно вернулась и узнала, что вы собираете информацию». Вы сможете приехать в участок? Нам хотелось бы запротоколировать ваши показания. Конечно. Судя по голосу женщины, она была польщена. Да, и если вам интересно, я могу еще кое-что рассказать. Что, простите? Позже, ополаскивая чашку в кухне МОД, я увидела необычную машину. Где это было? «Возле дома моей подруги Мод Стерлинг». Сара записала имя, фамилию и адрес, которые назвала женщина. Получалось, что дорога, по которой ехала машина, пролегала рядом с фермой Неда Харрисона. «Какого числа вы все это видели?» «30 ноября в пятницу. Это абсолютно точно». У мод был день рождения. Понятно, произнесла Сара бесстрастным тоном. В окно я посмотрела лишь потому, что все еще злилась на Стивена. Думала, что ему сказать. Я слышала... Вы арестовали Стивена, да? Видимо, до Антеи еще не дошел слух о том, что Стивен обьянки днем раньше выпустили из тюрьмы. «Где конкретно ехала эта машина?» «По дороге, что идет мимо дома МОД и убегает к ручью. Машина ехала от ручья в сторону шоссе». «Сможете ее описать?» «Простите, я не очень разбираюсь в марках. Просто, помнится, отметила тогда, что я ее раньше у нас в округе не видела». Она не была похожа на сельский автомобиль. В каком смысле? Ну, не ют и не такая машина, какие водят местные мамочки. Она была черная, блестящая, слишком чистая, пожалуй. А вот старая обшарпанная машина, которая ехала далеко позади за ней, больше походила на местную. На ее фоне черный автомобиль сразу привлекал внимание, потому что большая машина, судя по ее виду, явно была из здешних мест. У нас тут никто автомобилей не намывает до блеска. Смысла нет. «Дорога к ручью, блестящий автомобиль из города», отметила Сара в своем блокноте и начертила рядом треугольник. Не припомните, в котором часу это было. Ну, я приехала с тортом примерно в половине третьего. Значит, в районе трех уехала, наверное, в пять. Я могу уточнить у мод, если это важно. Да, было бы хорошо установить точное время. Что еще вы можете рассказать о той машине? Говорите, она была черная? Да, черная и блестящая. Сара пробежала глазами свои записи, и ее внезапно осенила. А та вторая машина, которую вы видели? Простите. Та, что ехала за черным сверкающим автомобилем. А та была большая. Я бы сказала, что это. Ой, черт, как же его! Ах, ну да, фургон! Женщина подавила кашель точно. К той машине я особо не приглядывалась. Она свернула на грунтовку между пастбищными загонами. «Какого цвета она была?» «Знаете, такого пыльного красного», — ответила женщина. «Помнится, мне пришло в голову сравнение рубин в сухой траве. Я ведь немного пишу стихи, Антея сдержанно рассмеялась. «Мама всегда говорила, что у меня поэтический склад ума. Честно говоря, если б не мое увлечение поэзией, я никогда не запомнила бы ее цвет». Сара закатила глаза и записала в блокноте «Красный фургон». «Думаешь, она дала нам зацепку?» спросил Смитти. «Если честно, не знаю», — ответила Сара, подпирая спиной стойку в крошечном помещении дежурной части. Смити только что пришел, и она ввела его в курс дела. «Но зато мы наконец-то установили точное местонахождение Стивена, и мне любопытно, что это был за черный автомобиль и что за фургон». Я просмотрела список, который составил Мак, но ничего подходящего под описание этих машин в нем не нашла. Если фургон находился там, где указала женщина, возможно, он ехал к ферме Неда. Сара отодвинулась от стойки и потянулась. И я вот о чем все время думаю. Только местные могли знать, что нет в отъезде. «Когда маг придет, я спрошу у него, не видел ли еще кто-нибудь черный автомобиль», — сказал Смитти. «И в местной инспекции попробую выяснить про красный фургон», — добавил он, направляясь в кухню. Если у Сары еще и оставались сомнения относительно виновности Стивена Бьянки, Антея Брукс полностью их развеяла. Мак, когда пришел, сообщил, что Бьянки и Бруксы недолюбливали друг друга. И Саре подумалось, а был ли Стивен Бьянки вообще с кем-либо дружен? Поэтому показания миссис Брукс вызывали еще больше доверия. Правда, их было бы недостаточно, если бы у следствия имелись против него улики. Однако Эстер, лежавшая в кузове Юта Неда, была в обеих туфлях и это говорило само за себя. Порой все, что требуется, наставлял Сару ее инструктор-сержант, это свести воедино множество незначительных деталей, и картина сложится сама собой. Пришло время сделать то, что она не сумела сделать вчера, поскольку обнаружили тело Эстер. Пришло время еще раз допросить Клинта Кеннерда. В дежурной части полицейского ведомства в Роудсе сидела та же сотрудница. Она улыбнулась Саре, открывая перегородку которая отделяла рабочие кабинеты от приемной. Молодая женщина лишь немного отступила в сторону, и Саре пришлось протискиваться мимо нее. Саре внезапно вспомнилось, как она поступила с Амирой, и ее сковал страх. Ничто не мешало Амире подать на нее в суд, и тогда... В лучшем случае на карьере Сары будет поставлен крест, а то ее и вовсе погонят со службы. Она сделала глубокий вдох, поборов порыв оглянуться на сотрудницу полиции из дежурной части. Войдя в кабинет для допросов, куда привели Клинта Кеннарда, Сара собралась в комок заставляла себя сохранять хладнокровие, не делать резких движений. Смити она заверила, что справится без него. Хотела, чтобы он занимался поиском черного автомобиля и фургона. На этот раз Клинт пришел на допрос в сопровождении адвоката. Та накрасила губы помадой бурого оттенка, как земля, которую Сара постоянно выковыривала из бороздок на ребристой подошве своих туфель с тех пор, как приехала в Дёртон. Мы заглянули в ваш сарай, Клинт, и теперь можем с уверенностью сказать, что спиды, обнаруженные в водах дамбы, были произведены «В вашей лаборатории». «Чёрт! Не повезло!» «Хлопнул по столу Клинт». «Из-за исчезновения девчонки Бьянки слишком много вас к нам набежало. Всюду стали совать свои носы». «Эстер Бьянки, не повезло больше, Клинт. Или вы так не считаете?» Адвокат Клинта пристально посмотрела на него. Я посоветовала своему клиенту не отвечать на вопросы. «Думаю, ваш клиент не откажется поговорить со мной», — возразила Сара. «Дело в том, Клинт, что полиэтиленовая пленка, обнаруженная в вашем сарае, в точности соответствует той, в которую были завернуты спиды, А этот наркотик, как мы установили, производился у вас дома. Что вы на это скажете?» Клинт с минуту смотрел на Сару, словно оценивая свое положение. «О наркотиках я больше не скажу ни слова», – заявил он. «Вам придется самим доказывать мою вину. И думаю, мой адвокат будет только рада если я закрою рот на замок». Женщина громко выдохнула через нос. «Но хочу сообщить, что в тот день, когда пропала девчонка, Питер Томпсон должен был встретиться в пабе со мной и Роландом. Он так и не явился, так что свои вопросы о мертвых девочках лучше адресуйте ему». «Почему вы умолчали об этом во время нашей с вами беседы в воскресенье?» — осведомилась Сара. «Не хотел болтать лишнего», — передернул плечами Клинт. «Раз вы еще не вышли на него, зачем мне было его сдавать? Но если он вляпался в такое, я, по его милости, садиться за убийство ребенка не собираюсь». Сара вспомнила, что сказал Льюис. Питер приходил к ним домой в воскресенье и говорил с его отцом об Эстер. «С тех пор, как началась вся эта свистопляска с девчонкой Бьянки, Питер ведет себя странно, не отвечает на мои звонки. В воскресенье утром приперся ко мне, заявил, что хочет уехать из города. Мне пришлось его отговаривать. А тогда мы еще не знали что вы нашли чертов кирпич». «Думаю, мой клиент сообщил достаточно», — сказала адвокат, кладя руку на спинку стула Клинта. Допрос был окончен. Сара вернулась в Дёртон, чтобы еще раз допросить Роланда Матерса. Ждала, что он будет играть в «Молчанку», Но как только она упомянула Питера Томпсона, Роланд тут же развязал язык. Он охотно выложил, что в пятницу Питер должен был встретиться с ним и Клинтом в 2 часа дня, что с тех пор он видел его один раз, и Питер вел себя чертовски странно. Если б Смитти по просьбе Сары не позаботился о том, чтобы у Клинта и Роланда не было возможности сговориться, она бы насторожилась. Слишком гладко получалось. После допроса Роланда матерса Сара жестом предложила Маку выйти на улицу переговорить. Они отошли в поле за зданием участка, поскольку внутри Роланд мог их услышать. «Расскажите про алиби Питера Томпсона», — попросила Сара. «Он был дома, как и сказала его жена. Их старший сын это подтвердил», — отвечал маг. «Он парень хороший, я его знаю». «И вы ему поверили?» «Вы не понимаете, как тут люди живут» заявил маг. «А я здесь уже 10 лет и сам, между прочим, тоже родом из глубинки. Местные особенности я знаю лучше вас». Сара заметила жалость на его лице. Сколько раз она это слышала в том или ином варианте. Сколько раз ее коллеги-мужчины заявляли ей, что она не понимает и даже не способна понять. «Меня беспокоит вовсе не то, что я понимаю или не понимаю», – парировала она. «Вы были обязаны доложить мне об этом. Не исключаю, что сын Питера был очень убедителен, но это не алиби». «Думаете, только столичные копы?» «Видят, когда им вешают лапшу на уши», — с горячностью спросил Мак. «Хм... неожиданно», — отметила про себя Сара. «Обычно маг был настроен благожелательно. Впервые со дня своего приезда она видела его таким раздраженным». «Я думаю, что вы не совсем объективны», — «А я слишком затянула с расследованием», — сказала Сара. Они стояли и смотрели друг на друга. Сара вспомнила свое первое впечатление о Маке. Тогда она обрадовалась, что в какой то веке ей попался адекватный местный полицейский. «Следствие ведете вы», — Макс плюнул на землю, — и вернулся в участок. Сара, на чем свет, ругала себя за то, что так долго откладывала личную встречу с Питером. Конечно, они нашли тело девочки в связи с чем возникли определенные задачи, и от их выполнения никак нельзя было увильнуть. На самом деле она хотела чтобы убийцей оказался Клинт Кеннард, ей пришлось это признать. Она видела в нем личного врага, испытывала к нему острую неприязнь, вызванную его хамским агрессивным поведением. Во время первого опроса, в участке, когда он узнал, что полиция опрашивает его сына, на центральной улице Дёртона, когда он напал на неё. Но нельзя было допустить, чтобы личные чувства мешали исполнению служебного долга. Да, Клинт, вне сомнения, причастен к распространению наркотиков, но, пожалуй, она пошла по ложному пути, сосредоточившись на нём. Рыжие волосы, обнаруженные на поле телене, в которой было завернуто тело Эстер, указывали на другого человека, на того, кого она видела только на фотографии, на мужа Шелли Томпсон. У Питера Томпсона не было железного алиби. Его сын... Ради отца мог и солгать, и скорее всего солгал, думала Сара. Да и фургон у него имелся. Зря она поручила Маку проверить его алиби. Ведь тот сам ей сказал, что Питер отличный парень. А ей ли не знать, что нередко именно отличные парни оказываются преступниками. Питер, вне сомнения, Эстер знал лучше, чем Клинт с Роландом. Девочка не испугалась бы его. Значит, пора вызывать на допрос Питера Томпсона. Благодаря показаниям Клинта Кеннарда и Роланда Маттерса у нее теперь появилось достаточно оснований, чтобы арестовать его за распространение наркотиков. Она предъявит ему обвинение и тем самым выбьет его из равновесия. Использует наркотики в качестве рычага, чтобы заставить его заговорить. Отличная идея. Сара и Смитти в сопровождении нескольких полицейских из Роудса следовавших за ними на другой машине, подъехали к дому Томпсонов. В свой второй визит сюда она отметила, что если наркотики и приносили доход, до Питера Томпсона деньги от их продажи еще не дошли. Возможно, тот килограмм спидов, найденный в водах дамбы, Действительно был первой изготовленной партией, как утверждал Клинт Кеннерд. А что еще он мог сказать? На дороге стояли, побитая турана, и знакомый зеленый фургон Мицуби Сиделика, практически прописавшийся на подъездной аллеи у дома Констанции Бьянки. Смити припарковался. Дверь им открыл Питер Томпсон, и Сара, наконец-то, впервые увидела его во плоти. В шортах и футболке, босой, он выглядел сонным и совсем не опасным. На удивление спокойно позволил надеть на себя наручники и выслушал выдвинутое против него обвинение. «Мистер Томпсон, вы разрешите произвести обыск у вас дома и во дворе?» — спросил Смитти. «Да, пожалуйста», — ответил Питер, держа руки перед собой. Его уверенный тон навел Сару на мысль, что в доме Томпсонов они вряд ли найдут что-то компрометирующее. Она уехала оставив Смити вместе с другими полицейскими производить обыск. В кабинете для допросов отделения полиции в Роудсе Питер твердо заявил, что адвокат ему не нужен. «По крайней мере, за это он заслуживает уважения», — подумала Сара. «Итак, Питер». Она сложила руки на груди. Что вы можете рассказать мне о дамбе на заброшенном участке на выезде из города? На старой ферме Колфилда. Ту землю много лет никто не обрабатывает. Почва дрянь. По голосу Питера Саре стало ясно, что ее вопрос сбил его с толку. «Зато спиды растут, как на дрожжах», — заметила она. Питер плотно сжал губы, склонив голову на бок. «Где вы были в 2.30 в прошлую пятницу?» «Дома и был, как я сказал Маку. Чинил тарану в сарае». «Кто-нибудь из ваших детей видел вас там?» Дети знают, что, когда я вожусь в сарае, меня можно беспокоить только в одном случае, если кто-то из них разбил нос. Они все уже не маленькие, сами могут о себе позаботиться. Но мой старший каждые полчаса приносил мне холодной воды. Он хороший парень. Сарай было жарко, как в духовке. Кроме старшего сына, «Другие дети не могут подтвердить, что вы были там?» «Нет», — ответил Питер. «Почему в ту пятницу вы не пришли на встречу с Роландом Матерсом и Клинтом Кеннардом, как было условлено?» «Да заработался, счет времени потерял», — поморщился Питер. «Вы попросили сына, чтобы он солгал ради вас?» — спросила Сара. «Я на это никогда бы не пошел». «Лицо у него немного странное», — отметила Сара. «Половина губы вообще не двигалась, когда он говорил». «Послушайте, Питер, мне известно про вас, Клинта Роланда и наркотики. Так что давайте, рассказывайте». «Да вы хоть представляете...» Что значит оказаться в безвыходном положении? Не понимая, как вы туда угодили. Лоб Питера покрылся испариной. Заблестел в свете ламп. На лице его читался ужас. «Послушайте, я хороший человек. Люблю своих детей, люблю жену». Голос его полнился мольбой. Сара представила, как он лежит на своей жене и, обливаясь потом, старательно делает пятерых детей. Она мысленно содрогнулась, отметив про себя, что поведение Питера Томпсона разительно отличается от поведения Стивена Бьянки. Стивен держался вызывающе, пытаясь скрыть свой страх. Питер готов был плюхнуться на спину кверху лапками. Сари живо вспомнился один ее разговор с отцом. Ей в ту пору было 11 или 12 лет. Они сидели за обеденным столом. Она уже забыла, из-за чего начался этот разговор, но тогда она была расстроена. Кто-то сильно обидел ее в школе. Ей хотелось, чтобы отец возмутился, встал на ее защиту. «Давай представим, что вот этот кусок материи – средоточие неприятностей». Он показал на тонкую кружевную скатерть-дорожку на середине стола. «Воплощение всего плохого, что может случиться в жизни». Неудачный брак, нищета, голод, какой-то непростительный проступок и так далее. Сара это представила без труда. Мама не раз сурово выговаривала ей за то, что она пачкала эту скатерть. «На этой стороне...» — отец показал на незастеленный участок гладкой деревянной столешницы. «Находятся те, кто родился везунчиками». Они думают, что у них все в порядке, потому что они никогда не совершают ничего такого, что может навлечь на них неприятности. Отец внезапно сбил скатерть рукой, и ближний к нему край кружева сосборился, улегся складками. Сара кивнула, давая понять, что следит за его мыслью. «Все люди на этой стороне, везунчики, путают такие понятия, как принимать верные решения и иметь возможность принимать верные решения. Чувствуешь разницу?» Сара смотрела на отца. «Любому из везунчиков, которые думают, будто они лучше тех, кто находится на другой стороне, «Следует внимательнее присмотреться к себе. В жизни всякое бывает, и любой может оказаться среди тех, кому не повезло». «Любой?» – спросила Сара, тараща глаза на отца. Помнится, она болтала ногами, сидя на стуле. «Даже мама?» «Даже твоя мама», – ответил отец. «Знаешь, порой мне кажется, что по моей вине она слишком близко подходит к тому краю». Питер, сидевший напротив нее, хмурился. Со светло-рыжими бровями и веснушчатым носом он был похож на капризного ребенка. «Питер, давайте не будем понапрасну терять время». «Скажите, это вы убили Эстер Бьянки?» Питер будто внезапно проснулся. «Я бы никогда не причинил зла Эстер. Я бы никогда не обидел ребенка». Последнюю фразу он произнес с жалобным завыванием. «Она увидела что-то такое, чего ей видеть не полагалось?» «Я же сказал...» Я работал в сарае, о боже. Я имел в виду наркотики, когда говорил про безвыходное положение, а вовсе не это. Послушайте, Питер. Сара со всей серьезностью смотрела ему в глаза. С сочувствием, как добрый друг. Охотно верю, что это вышло случайно. Возможно, Эстер увидела вас и бросилась бежать. «Возможно, вы хотели просто поговорить с ней, что-то пошло не так. Возможно, все это просто ужасное стечение обстоятельств». Она говорила тихо, мягким тоном, будто давала понять, что ничего из сказанного не выйдет за пределы этого маленького кабинета. «Ничего такого не было. Я не видел Эстер в тот день». Со слезами в голосе настаивал Питер. Сара понимала, что слезы ничего не значат. Это могли быть слезы жалости к себе. И тут его прорвало. «Послушайте, я всего лишь согласился перевозить наркотики для Клинта Кеннарда и Роланда Маттерса. Согласился, но пока еще ничего не перевозил». И если они говорят иначе, они лгут. Сара решила сделать перерыв. Хотела, чтобы Питер немного помучился. Мак был убежден, что Питер не имеет отношения к гибели Эстер, что он не способен на убийство. Но Сара знала, что люди порой совершают поступки, которые им самим в страшном сне не приснились бы. Выйдя в коридор, она увидела пропущенный звонок от Смити и сразу же ему перезвонила. «В сарай Питера нашли лопату и остатки рулона черного полиэтилена», — сходу сообщил Смити, не тратя время на любезности. «Они были спрятаны за полкой. Мы едва не просмотрели. Полиэтилен на вид идентичен пленке, обнаруженной в сарае Клинта Кеннарда и той, в которую была завернута девочка. На лопате есть следы крови». «Так-так», промолвила Сара. Сара вернулась в кабинет для допросов и, даже не присев, начала без предисловий. «Полиэтилен, найденный в вашем сарае, идентичен пленке, в которую...» Был завернут труп девочки, а также спиды, что мы выудили из воды у дамбы. «Что?» «Мы также обнаружили следы крови на лопате, спрятанной в вашем сарае». Питер открыл рот, но не издал ни звука. Сара взглянула на настенные часы. «За ночь мы проведем экспертизу крови». И утром продолжим разговор. Питер, казалось, хотел подняться на ноги, но словно приклеился к стулу. А вы за это время хорошенько подумайте, что скажете родным Эстер бьянки Сейчас я позову кого-нибудь из сотрудников полиции, и вас проводят в камеру. Не сводя глаз с Питера, Сара вышла из кабинета, и закрыла за собой дверь. После того, как допрос был окончен, снова позвонил Смити, и они обсудили дальнейшие действия. Интуиция подсказывала Саре, что на лопате кровь Эстер. Впервые со времени их приезда в Дёртон она позволила себе серьезно задуматься о возвращении домой. Рассказала ли Амира своим друзьям, как обошлась с ней Сара? Это не важно, они же ее друзья. Сара вспомнила, сколько голосовых сообщений она оставила Амире после того вечера. И внутренне съежилась, представив, как Амира проигрывает их и смеется над ней, над ее умоляющим голосом. «Все, хватит. Больше никаких звонков». Завершив второй телефонный разговор со Смитти, Сара вдруг подумала, что надо бы попробовать еще раз связаться с лабораторией. Питера они задержали, нашли улики, лопату и пленку. «Казалось бы, дело решенное» но она считала, что все равно следует проверить и хотя бы убедиться, что экспертизу волос начали проводить. У себя в телефоне она нашла сохраненный номер криминалистической лаборатории. Если вы звоните, чтобы узнать, есть ли в нашей базе совпадение по волосам, обнаруженным на теле, Ответ отрицательный, сообщил мужской голос, как только Сара представилась. Это был патологоанатом, проводивший вскрытие. Только один образец годен для сравнительного анализа ДНК. И на данном этапе я могу сказать лишь то, что это волос человека. Скоро я пришлю вам образец для сравнения, «Вы сумеете быстро его обработать?» Патологоанатом замолчал, словно оглядывал лабораторию, оценивая свой фронт работ. «Да, пожалуй», — наконец ответил он. «Великолепно, спасибо». В трубке послышалось шуршание бумаг. «Да, кстати, волос крашеный». «Что?» Сара крепче стиснула в руке трубку. Питер Томпсон не производил впечатления человека, который настолько заботится о своей внешности, чтобы красить волосы. «Вы уверены?» «Абсолютно. Под микроскопом это сразу заметно». «Понятно. Спасибо». Патолого Анатом положил трубку... А Сара, сунув телефон в карман, принялась просматривать блокнот. Быстро пролистывала страницу за страницей, сама не зная, что ищет. Дошла до записей, сделанных во время разговора с Вероникой в больнице. Кое-что в них привлекло ее внимание. Слово «фургон». Вероника заподозрила, припомнила Сара, что Эстер держали в фургоне. Идеальное решение. В фургоне девочку можно было бы отвезти куда угодно, ее никто бы не увидел. Сара огляделась, словно искала с кем бы поделиться своими мыслями, но в коридоре было безлюдно. Она сделала пометку в блокноте, ручкой оставив на бумаге глубокую вмятину, и затем снова взяла в руки телефон. Набрала номер Антеи Брукс, сверяя цифры по своим записям, которые она сделала во время опроса свидетельницы несколько часов назад. Пожилая женщина долго не отвечала, и Сара уже хотела сбросить вызов как вдруг услышала «Алло, миссис Брукс, это вы?» «Да, с кем я говорю?» «Вас беспокоит сержант уголовной полиции Сара Майклс». «А, здравствуйте еще раз, сержант. Чем могу служить?» «Я звоню вот по какому поводу. Сегодня утром вы сказали, что видели фургон». Старый автомобиль, ехавший за черной блестящей машиной. Я хотела бы уточнить, какого он был цвета? «Какого цвета? Ах, да, помнится, я говорила вам о поэзии!» С самодовольством в голосе произнесла миссис Брукс. «Изумрудный он был, дорогая». «Изумрудный, то есть зеленый». Сара сверилась с записями. «Утром вы сказали, что фургон был рубиновый». И «Я сказала, рубиновый?» На другом конце линии возникла пауза. «Я имела в виду изумрудный. Фургон был зеленый. О, Боже! Вот уж мод посмеялась бы надо мной, если б узнала об этом. Сказала бы, что у меня ум за разум заходит». «Вы точно уверены, что фургон был зеленый?» Сара старалась не выдать голосом своего нетерпения. «Абсолютно, дорогая». Смитти ответил после третьего гудка. «Привет, босс. Уже соскучилась по мне?» Сара объяснила, что необходимо обследовать обе машины Томпсонов. Торану и зеленый фургон. Без проблем, босс. Смите, и вот еще что. Сара открыла в блокноте чистую страницу и сделала еще одну запись для себя. У меня к тебе последняя просьба. Какая? У тебя хватит наборов для ДНК, чтобы взять образцы у жены Питера, и всех его детей?» спросила Сара. «Думаю, да, но... ведь они могут и не согласиться». Отвечал он. «А принудительно взять у них образцы, как ты понимаешь, я не вправе». «А ты попробуй», твердо сказала Сара, зная, что Смитти выполнит ее просьбу. На него можно было положиться. Она снова позвонила патологоанатому. «Опять вы, сержант?» произнес он, услышав ее голос. «Скажите, вы могли бы дождаться моего коллегу?» «Постараюсь», пообещал он. «Правда, торчать здесь вечно я не могу. Когда он подъедет?» «Он должен привести еще несколько образцов. Позвоните, пожалуйста, как только у вас будет возможность их исследовать». «Мне хотелось бы вместе с вами проанализировать результаты экспертизы улик, найденных в доме Питера Томпсона, и еще раз взглянуть на тело Эстер Бьянки», — сказала Сара. «Если он приедет вовремя, я по телефону сообщу вам результаты», — заверил ее патолога Анатом. «Отлично, но сначала не могли бы вы оказать мне услугу?» «Еще одну, вздохнул патологоанатом. «Что вам нужно?» «К вам должны пригнать две машины, тарану и фургон. Нельзя ли обследовать их вне очереди?» «Посмотрю, что можно сделать», — сказал он. «Надо же, какой сговорчивый», — подумала Сара. Порой Сара задумывалась. Почему она вообще занимается этой работой? Не из-за денег, это ясно. Сержант, инструктировавший Сару, был, конечно, занудой, но в ней он увидел нечто особенное. «Ты считаешь себя толковее других», она хотела возразить, но он жестом велел ей молчать. Что ж, пожалуй, это так. Но ты хочешь быть умнее всех остальных. Тогда проявляй свои способности там, где это имеет значение. Вот так. Она занималась тем, что у нее неплохо получалось. Сначала пошла служить в отдел защиты прав детей, потом перевелась в отдел розыска пропавших без вести, а не в более престижный отдел по расследованию убийств, потому что, как и ее отец, хотела помогать людям, которые еще живы. Сара считала, что она в долгу перед Эстер Бьянки, перед девочкой, которая никогда не придет домой, никогда не повзрослеет. На следующее утро Сара снова попросила привести Питера в кабинет для допросов. Выглядел он так, будто вообще не спал. С рассеянным видом теребил свою рыжую козлиную бородку и смотрел в пустоту, а не на Сару. Она отстегнула цепь, которой он был за наручники прикован к столу, и жестом велела ему встать. «Пойдемте со мной». «Куда вы меня ведете?» Сара не ответила. Она встала у него за спиной, взяла его за плечо и вывела из кабинета. Питер молчал, когда она посадила его на заднее сиденье автомобиля. Молчал всю дорогу до дёртона Наконец, когда они свернули на ту улицу, где он жил, Питер спросил. «Зачем мы сюда приехали?» Сара поймала его взгляд в зеркале заднего обзора. «Мы изучили вещественные доказательства и решили отпустить вас домой». Питер смотрел на нее в немом потрясении. «То есть вы не думаете, что...» Это я убил Эстер. Сара ничего не сказала. Сара постучала в дверь, и Шелли Томпсон впустила их в дом. Она была в той же рубашке, в которой Сара видела ее на кухне Констанции Бьянки в день исчезновения Эстер. Под глазами ее темнели круги. Шелли завела ее в гостиную, где почти все пространство занимали обшарпанные диваны с уже истершейся обивкой из коричневого вельвета. Со двора доносились крики играющих детей. В комнате стоял свежий цветочный запах, как в отделе стиральных порошков в Вулвордсе – Смити снял с Питера наручники, и тот грузно опустился на диван. Смити, держа наручники на готове, подошел к Шелли Томпсон. «Шелли Томпсон», — начал он. «Вы задержаны в связи с гибелью Эстер Бянки. Вы не обязаны ничего говорить или делать, если только сами того не пожелаете». Все, что вы скажете, может быть запротоколировано и использовано в качестве доказательств в суде». Питер вскочил на ноги. «За что вы задерживаете мою жену? Куда вы ее забираете? Она ни в чем не виновата». Сара посмотрела на Питера и перевела взгляд на Смити. Она знала, что он думает то же самое. Ситуация может обостриться. «Питер, прошу тебя, дети услышат», сказала Шелли, подставляя руки Смитти. Тот защелкнул на них наручники. У Питера опустились плечи. Смитти повел Шелли к выходу. На пороге она обернулась к мужу. «Мы скоро поговорим, любовь моя» сказала Шелли, глядя в пол. Сара вспомнила пресс-конференцию, вспомнила, как Констанцию Бьянки осаждали репортеры и сверкали в свете вспышек фотокамер крашенные рыжие волосы ее лучшей подруги. Эксперты мгновенно обнаружили вмятину на переднем бампере и следы крови Эстер в крошечном углублении. Кровь Эстер была в самом фургоне и на лопате. Шелли, по ее собственному признанию, проезжала на Делике близ ручья в тот день, когда погибла Эстер. Волосы, найденные на трупе девочки, принадлежали Шелли. Рослая женщина низко нагнулась, усаживаясь на заднее сиденье коммодора. Скованные наручниками руки она держала перед собой. Не дожидаясь, пока Шелли устроится удобно в машине, Сара захлопнула дверцу.